Свобода быть с собой и читать то, что нравится, Дженна Вулфхард Из Ночи и Хаоса читает Анастасия Болотина в предыдущих книгах на случай, если вам нужно освежить воспоминания, в первой книге Тесса Бэррен бросила вызов жестокому королю Света Аберону, похитив его могущественные драгоценные камни из бездны. Аберон поймал Тессу и наказал, выбрав своей следующей смертной невестой. Разлучив с родными и близкими, он терроризировал ее и обманом заставил поверить, что убил ее сестру. В конце концов, Тесса сбежала с помощью Морган, стражницы Аберона, которая тайно работала на короля Тумана, Калина Калин нашел Тессу среди туманов и привел свое королевство в горах. Там он предложил ей сделку. Если она проберется обратно через барьер света и убьет короля Аберона клинком смертных, король тумана найдет безопасное убежище для ее народа, а также поможет найти ее семью, в настоящее время затерянную где-то в туманах. Тесса согласилась на сделку с Калином. Они путешествовали вместе, сражаясь с опасными монстрами и врагами из королевства Бури. Оказавшись в ловушке в замке Итчина, Тесса и Калин сблизились. Но часть силы богини смерти также была заключена в этом замке. Она предложила девушке жизнь сестры Тессы в обмен на свое освобождение. Тесса отвергла сделку богини смерти и попыталась уничтожить ее, чтобы помешать ей и дальше подавлять силы Калина. Это был единственный способ, которым она могла помочь Калину в борьбе с Фейри Бури, которые нападали на Итчин в течение нескольких дней. Это сработало. К Калину вернулись его силы, и они смогли выжить. Вскоре после этого пришло письмо из королевства Калина. Вопреки всем трудностям, мать и близкая подруга Тессы благополучно добрались туда. Желая воссоединиться с родными, Тесса поспешила в Королевство Туманов, только чтобы обнаружить, что письмо было поддельным. Калин предал ее. По словам Морган, семья Тессы была заперта в подземельях Хабирона, и Калин знал об этом все время совместного путешествия. С жаждой мести в сердце... Тесса пронзила короля Тумана клинком смертных, а затем вернулась в Альбирию, где пронзила и Аберона. К сожалению, вскоре она обнаружила, что клинок был поддельным. Аберон не погиб, как и король Тумана. Король Аберон бросил Тессу в подземелье, где то встретила свою живую сестру. В ту ночь Калин посетил сны Тессы. «Привет, любовь моя», — сказал он. «Не ожидала меня увидеть». Во второй книге Тесса и Калин, воссоединившись в снах, примирились. Он поведал ей, что когда-то давно поклялся своей матери уничтожить любого, кто посмеет вернуть богов. Тесса также узнала, что ее собственный отец занимался темной магией, и что Калин, связанный клятвой, был вынужден убить его. Тем временем Аберон снова был занят подготовкой Тессы к свадебной церемонии. Его старший сын, Руори, подтолкнул Тессу дать отпор. Поэтому, когда Аберон привел ее на бал, она раскрыла придворным правду. Король Аберон больше не может пользоваться магией. Противостоя мятежникам, Аберон вернул себе силу, но тем самым разрушил защитный барьер и впустил туман в королевство. Во время схватки магия Аберона дала отпор владельцу, прогремел взрыв весь город охватило пламя. Тесса вместе со своей семьей скрылась в Тейне, где обнаружила записи, оставленные отцом, доказательство того, что она является потомком Андромеды, богини смерти. Вскоре после этого Калин и его туманная стража прибыли, чтобы спасти Тессу. Стражи отправили смертных Тейна в безопасное место, пока Тесса и Калин вернулись в Альбирию за Абероном. Исследовав башню старух, они обнаружили, что Аберон оставил там своих предыдущих смертных невест. В момент, когда одна из них коснулась руки Тессы, та получила видение. Когда-то Оберон был влюблен в мать Калина Беллисент Деннер. Во время тайного свидания в горах Беллисент убили. Оберон обратился к богине смерти, чтобы воскресить возлюбленную. Андромеда согласилась помочь и одарила Беллисент вечной жизнью, дав возможность перемещать ее душу в тела других. Калин взял Тессу в город Эндер, где и другие жители Тейна нашли убежище. Но мать Тессы не смогла довериться королю Тумана и попыталась сбежать с небольшой группой смертных. Она была разорвана демонами тьмы. Чтобы помочь Тессе справиться с горем, Калин стал обучать ее сражаться. В то же самое время Морган привела раненого Аберона и истощенную Беллисент-Деннер в скрытую пещеру в горах. Там Беллисент предложила Аберону перенести ее душу в тело Морган, и Аберон неохотно согласился. В панике Морган связалась с Калином и попросила его о помощи. Калин, Тесса и Стражи Тумана покинули Эндер, чтобы найти Аберона и Морган. Во время путешествия Тесса наконец-то вспомнила все кошмары своего детства. Ее отец знал, что род Берон, потомки Андромеды, поэтому оставлял Тессу сражаться с монстрами среди туманов, надеясь, что это пробудет ее силы. На пути отряда появился Аберон. Он сожалел обо всем, что когда-либо совершил. Аберон опоил стражей валериановым туманом, и похитил Тессу, чтобы запереть ее и ожерелье с частью души Бога смерти в хранилище под Альбирией и тем самым защитить мир. Очнувшись, Тесса сразилась с Абероном и нанесла ему удар клинком смертных. Но ожерелье, сдерживающее Бога смерти, в момент поражения Аберона тоже было уничтожено. Андромеда была наконец-то освобождена, по небу пронеслась комета. Возвещающая о возвращении богов. Тесса искала Калина среди туманов, но так и не смогла его найти. Куда он отправился? Поверил ли он, что Тесса вернула богов? Если так, значит ли это, что вскоре он будет вынужден убить ее? Пролог Король Авалис Хинт Тысячи лет назад Дым и пепел от упавшей звезды окутали мои земли, суля дальнейшие беды. Я испытал неподдельный ужас, когда увидел обугленные пшеничные поля недалеко от Мунстоуна, столицы Талавина. Вскоре собрались мои ближайшие советники. Напряжение читалось в натянутых чертах их лиц и в побелевших костяшках пальцев, сжимавших оружие. Это похоже на смерть. А Рейла встала передо мной словно защищая от гибели, которая, как мы все чувствовали, подкрадывалась к нам. Дым танцевал на ветру. Там, где упавшая звезда оставила идеальный черный круг, сама Земля, казалось, корчилась от боли. Пепел пульсировал, словно был живым. Несколько недель назад мы заметили яркую белую комету, проносящуюся над головой. Мы думали, что это не более чем редкость астрономы мгновенно наметили ее путь по небу и предсказали момент когда она скроется из виду но она так и не исчезла комета изменила свое направление она развернулась к нам это была необычная падающая звезда марк ведущий астроном мунстоуна повернулся ко мне, а его золотая серьга сверкнула в лучах утреннего солнца она принесла с собой какую то и народную магию. Я чувствую это всем своим существом. Я тоже, натянуто сказал я. Нахмурившись, я медленно приблизился к краю почерневшей земли. Моя изумрудная шелковая мантия взметнулась от порыва ветра. Здесь, в Таловине, люди знакомы с магией. Но в отличие от Фейри за морем Бантам, обделены способностями. Мы научились пользоваться дарами драгоценных камней, изумрудов, лунных камней, и аметистов, тигровых глаз и ониксов, которые добывают в горах, простирающихся вдоль западного побережья нашего островного королевства, и все же магия, неспосланная с небес, действительно была тревожной вестью. Авалис предостерегла Арейла, когда я проходил мимо нее. Держись подальше оттуда. Мы не знаем, к чему все это приведет». «Кто-то должен выяснить», — возразил я. «Городские ворота всего в миле отсюда. Если это какая-то темная магия, и если она может распространиться, то нам нужно подготовить жителей города к отъезду». «Отъезду?» — Арела побледнела. «И куда? В Мунстоуне тысячи людей, десятки тысяч. В королевстве нет другого города» где можно было бы разместить их всех. Вот почему кто-то должен выяснить, представляет ли это опасность для горожан. Я не хочу заставлять жителей Мунстоуна покидать свои дома без необходимости. И все же я не буду игнорировать эту угрозу. Кто-то должен прикоснуться к пыли и узнать, что это такое. Я сделал еще один шаг к черному кругу, подбадривая себя. Я был королем Таловина. Несмотря на слабость в коленях или тяжесть в груди, я должен был принять ответственность и защитить народ даже ценой собственной жизни. Другого выхода не было. Ваше Величество, вмешался Марк, бросив нервный взгляд на преданных стражников по обе стороны от меня. Они не возражали, хотя я видел, как страх в моем сердце отражается в их глазах. Я дал клятву защищать свой народ, но они дали клятву защищать меня. Наблюдение за тем, как я, рискуя жизнью, приближаюсь к выжженному кругу, противоречило всем их инстинктам. Но они также убили бы любого, кто попытался бы остановить меня. «Не пытайся отговорить меня от этого, Марк. Ты знаешь, что это должно свершиться». Он кивнул... Его шея дернулась, когда он с трудом сглотнул. «Я сделаю это. Это должен быть я». Я остановился. Мои кожаные сандалии были всего в нескольких дюймах от обугленной земли. «Ты?» «Ваше Величество, если это действительно опасная магия, которая может уничтожить целое королевство, то вы понадобитесь народу. Вы отведете людей Мунстоуна в безопасное место». Вас любят и вам доверяют. Смерть короля только вызовет хаос. «Он прав, Авалис!» — крикнула Арейла. «Если люди должны спасаться бегством, пусть они спасаются, опираясь на вашу руку. Вашу, а не вашего сына!» Я закрыл глаза при мысли о сыне, который пришел в этот мир, пинаясь, крича и отказываясь выполнять свой долг с самого первого вздоха. Тяжело вздохнув, я кивнул. «Что ж, да будет так». Сапоги Марка захрустели по выжженной траве. Я открыл глаза и собрался с духом, когда он осторожно опустился на колени, протягивая пальцы к пыли и пеплу. Он бросил на меня нервный взгляд, а затем кивнул. «Да прибудут со мной звезды», — прошептал он. Он прижал ладонь к обугленной земле. В мгновение ничего не происходило, но я не смел моргнуть или даже вздохнуть. Единственным звуком был шелест моей шелковой мантии, развивающейся на ветру. А затем земля вздрогнула. Всего один раз, но этого было достаточно, чтобы я врезался боком в Арейлу. Мои стражники закричали и схватили меня за руки, оттаскивая от почерневшей земли. «Марк!» судорожно вздохнул. Его глаза закатились, а затем он рухнул. Паника сжала мое сердце. Я оттолкнул от себя охрану и бросился к Марку, схватил его за лодыжки и оттащил от пепла. Его тело обмякло, но грудная клетка все еще двигалась, еле-еле, как будто легкие изо всех сил пытались втянуть достаточно воздуха. Марк уставился на меня остекленевшими глазами. Грейла! крикнул я. «Лекаря!» Марк моргнул. Страх промелькнул на его морщинистом лице. Он схватил меня за руку и притянул к себе. «Нет, ваше величество, приведите песца». «Песца? О чем ты говоришь? С тобой все в порядке? Что случилось?» Его рука крепче сжала мою руку. «Мне только что явилось видение грядущего». Того, что будет в скором времени, а потом того, что будет через две тысячи лет или даже больше. И я знаю, что мы должны сделать, если хотим, чтобы этот мир пережил эти события. Мы должны создать дочь звезд, чтобы противостоять им. Противостоять кому? Мое сердце учащенно забилось. Бессмертным существам, которые пришли в наш мир с этой упавшей звездой. Они будут называть себя нашими богами.